Беспечное и чувственное, и неуравновешенное создание, неспособное постоять за себя. Подумать только, спуталась с этим негодяем, да еще продолжает с ним дружить. не клялась, впрочем, что после той единственной встречи между ними ничего не было. Каупервуд не слишком верил ей. Она лгала, конечно, но что делать? И вот так тянуло к ней. Даже само это признание было сделано так непосредственно, наивно и романтично, что оно ошеломило, заинтересовало и даже как будто еще сильнее приворожило к ней Каупервуда. — Ну, послушай, Стефани, — настаивал он, снедаемый болезненным любопытством, — это же не могло так вдруг закончиться. — Что было потом? Что ты сделала?